429-е. Август 14-е. Нет и не может быть такого положения, когда было бы невозможно продвигаться вперед. Ведь сама жизнь при правильном понимании имеет это движение в эволюцию. Каждый опыт продвигает. Каждое знание расширяет сознание. Учиться можно всегда. Значит, туда сходить можно при всяких условиях. Всякие отговорки и попытки указать на невозможности, трудности обстоятельств есть просто непонимание процесса. Человек решил посетить в далёких странах место, где жил когда-то учитель. Сколько различных комбинаций внешних условий может встретиться ему на пути, пока он дойдёт. Но цель достигнута, случайности пути позади. Они сами по себе несущественны, ибо не они, но цель путешествия вызвала необходимость пройти через них. Так и в жизни человека. Цель — достичь учителя. Подробности и случайности пути — неизбежность в том или ином виде, самостоятельного значения не имеющий. Но если человек, забыв об этой цели... вообразит, что она заключается в случайности встречных явлений, то это будет роковой ошибкой. Увлекшись или занявшись всем этим и погрузившись сознанием в них, можно о главной цели, ради которой совершается движение, позабыть совершенно и начать бесцельно блуждать среди ставших безвыходными лабиринтов самоутвержденных сложностей жизни. Но когда ясна и осознанна цель и ведомо направление, то внешние условия, представляющие собою отрезки пути на каждый данный момент, уже не смогут захлестнуть сознание всецело в ладеве. Надо осознать себя путником жизнь, путником на этой планете, путником везде и всегда, пока не достигнута далёкая цель дом Отчи. Это осознание и поможет в духе преодолеть иллюзии майи и бороться с ними в каждодневности. В дороге, на переходе, в поезде знаймо о временности явления пути и не слишком огорчаемся неудобствами. Так надо поступать и в жизни. Ибо земная жизнь и есть временный путь в беспредельность. Так можно прибавить ещё одну победу в цепи бесконечных побед, ведущих и приближающих к постижению света. Каждое приближение будет уже и победой. Дело совсем не в том, чтобы от чего-то отказаться, а в том, чтобы понять временную природу явлений и не привязывать себя к ним. В сознании отделяет себя человека от них и становясь как бы в стороне, уходит из-под их власти. И это и будет правильным решением. Оно возможно лишь при осознании цели и смысла земного пути. так простое осознание этого делает человека необычайно сильным и вооружённым на все случаи жизни незаметно новое понимание внедряется в самое существо человека и начинает окрашивать все его мысли чувства и поступки Ярое огненное сознание этого помогало великим духам выдерживать те длительные тяжкие испытания, которые выпадали на их долю. Иначе не сможет примириться дух с невыносимой тягостью жизни. Невозможно бессцельная работа, лишённая смысла. Это не работа, а пытка, которой подвергали заключённых изобретательны тюремщики. Также невозможной может стать и жизнь, если цель её не осознанна. Без смысленной её трудности, тягости, переживания, утраты и радости, если не осознана цель. Так цель надо яра осознать и другим помочь найти выход из круга плотной безвыходности. Решение в духе И выход есть, ибо земная жизнь не цель, но лишь средство достичь жизни на плоскости высшей, достичь не временного, но вечного её уявления.